Отпечатал ли он на эре сто копий всеобщей декларации прав человека? Отпечатал. Передал ли он эти сто копий декларации вам, Михаил Ильич? Передал. Перескажите скажите откровенно, Михаил Ильич. Написали-то эту декларацию, конечно, вы сами, не так ли? Реплика в чеховском духе. Я к этому случаю решительно не и причастен. Я уверен, не случайно дерьмо и шоколад примерно одинакового цвета. Тут явно какой-то многозначительный намек. Что-нибудь относительно единства противоположностей. Какой у него телефон? Не помню. Но хотя бы приблизительно. Можно было договеть перед умом Толстого, восхищаться изяществом Пушкина, ценить нравственные поиски Достоевского, юмор Гоголя и так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова. Режим. Наелись и лежим. Это случилось на Ленинградском радио. Я написал передачу о камнерезах. Передача так и называлась «Живые камни». Всем редакторам она понравилась. Однако председатель радиокомитета Филиппов ее забраковал. Мы с редактором отправились к нему. Добились аудиенции. Редактор спрашивает, что с передачей. Филиппов отвечает, она не пойдет. Почему ведь? Это хорошая передача. Какая разница, почему? Не пойдет и все. Хорошо, она не пойдет, но лично вам она понравилась? Какая разница? Но мне интересно. Что интересно? Лично вам эта передача нравится? Нет. Редактор тогда возвысил голос. Что же тогда вам нравится, Александр Петрович? Филиппов поднял глаза и отчетливо выговорил. Мне? Ничего. Председатель радиокомитета Филиппов запретил служащим женщинам носить брючные костюмы. Женщины не послушались. Было организовано собрание, женщины, выступая, говорили. «Но это же мода такая. Это скромная, хорошая мода. Брюки, если разобраться, гораздо скромнее юбок. А главное, это мода. Она распространена по всему свету. Это мода такая». Филиппов встал и коротко объявил. «Нет такой моды!» Допустим, хороший поэт неожиданно выпускает том билетристики. «Как правило, эта билетристика гораздо хуже, чем можно было ожидать». И наоборот, книга стихов хорошего прозаика всегда гораздо лучше, чем ожидалось. Семья — не ячейка государства. Семья — это государство и есть. Борьба за власть, экономические, творческие и культурные проблемы, эксплуатация, мечты о свободе, революционные настроения и тому подобное. Вот это и есть семья. Ленин произносил «говнодушие». По радио сообщили Сегодня утром температура в Москве достигла 28 градусов. За последние 200 лет столь высокая майская температура наблюдалась единственный раз. В прошлом году. Дело было в пивной. Привязался ко мне незнакомый алкаш. Какой, спрашиваю, у тебя рост? Никакого, говорю, поскольку этот вопрос мне давно надоел. Слышу, значит, ты пидораст? Что? Ты скаламбурил, ухмыльнулся Пинчуга и я скаламбурил. Понадобился мне железнодорожный билет до Москвы. касс пустые, праздничные день, иду к начальнику вокзала. Начальник говорит, нету у меня билетов, нету ни единого, сам верхом езжу. В психиатрической больнице содержался некий Муравьев. Он все хотел повеситься, сначала на галстуке, потом на обувном шнурке. Вещи у него отобрали, ремень, подтяжки, шарф. Вилки ему не полагалось нажать, тем более даже авторучку он брал в присутствии медсестры. Вот однажды приходит доктор, спрашивает, «Ну, как дела, Муравьев?» Ночью голос слышал. «Что же он тебе сказал?» «Приятное сказал». «Что именно?» «Да так, порадовал меня». «Ну, а все-таки что он сказал?» «Он сказал, «Хороши твои дела, Муравьев?» «Ох, хороши!» Жил я как-то в провинциальной гостинице. Шел из уборной в одной пижаме, заглянул в буфет. Спрашиваю, у спички есть? «Есть. Тогда я сейчас вернусь». — буфетчица сказал мне вслед. — Деньги пошел занимать. На экраны вышел кинофильм о Феликсе Дзержинском. В каком-то дикому фантастическому недоразумению его обозначили в главке на прокате «Наш Калиныч». Лысый может причесываться, не снимая шляпы. Мог бы Наполеон стать учителем фехтования. Алкоголизм излечим, пьянства нет. У Чехова все доктора симпатичны, ему определенно нравились врачи, то есть люди одной с ним профессии. Тигры, например, уважают львов, слонов и гипопотамов. Мандавошки никого. Две грубиянки Сцилла Ефимовна и Харибда Абрамовна. Рожденный ползать, летать не хочет. Кошмар сталинизма даже не в том, что погибли миллионы. Кошмар сталинизма в том, что была развращена целая нация. Жены предавали мужей, дети проклинали родителей. Сынишка репрессированного комментарновца Пятницкого говорил, «Мама, купи мне ружье, я застрелю врага народа папку». Кто же открыто противостоял сталинизму? Увы, не Якир, Тухачевский, Егоров или Блюхер. Открыто противостоял сталинизму девятилетний Максим Шостакович. Шел 48-й год. Было опубликовано знаменитое постановление ЦК, Шостаковича окончательно заклеймили как формалиста. Отметим, что народные массы при этом искренне ликовали, как обычно выражали свое ликование путем хулиганства, попросту говоря, били стекла на даче Шестаковича. И тогда девятилетний Максим Шестакович соорудил рогатку, залез на дерево и начал стрелять в марксистско-ленинскую эстетику. Писатель Демиденко «Страшный грубиян» Матерные слова вставляет, куда попало. Помню, я спросил его, какая у тебя пишущая машинка, какой марки. Демиденко сосредоточился, вспомнил заграничное название «Рейн Металл» и говорит «Рейн, блядь, металл нахер». Расположились мы как-то с писателем Демиденко на ящиках около винной лавки. Ждем открытия. Мимо проходит толкаж, запущенный такой. Обращается к нам. «Сколько время?» Демиденко отвечает. «Нет часов». И затем «Такова селяви. Алкаш глядел его презрительно. «Таковася Ляви, «Да не таковася ля ви, а таковося ля ви. «Это же средний род, мудила!» Демиденко потом восхищался. «У нас даже алкаши могут преподавать французский язык!» У моего дяди были ребятишки от некой Людмилы Ефремовны. Мой дядя с этой женщиной развелся, платил алименты. Как-то он зашел навестить детей. А Людмила Ефремовна вышла на кухню. И вдруг мой дядя неожиданно пухнул. Дети стали громко хохотать. Людмила Ефремовна вернулась с кухни и говорит, «Все-таки детям нужен отец». Как чудно, они играют, шутят, смеются. Яша Фрухтман руководил хором старых большевиков. Говорил при этом, сочиняю мемуары под заглавием «Я видел тех, кто видел Ленина». Яша Фрухтман взял себе красивый псевдоним — Дубравин. Очень им гордился. Однако шутники на радио его фамилию в платежных документах указывали «Дубравин». Локат на берегу, если как в реке, уноси говно в руке. Лида Потапова говорила, «Мой Игорь утверждает, что литература должна быть орудием партии. А я утверждаю, что литература не должна быть орудием партии. Кто же из нас прав?» Бобышев рассердился, «Нет такой проблемы, что тут обсуждать? Может, еще обсудим, красть или не красть в гостях серебряные ложки?» По радио объявили, «На экранах третья серия «Войны и мира». Фильм по одноименному роману Толстого. В ходе этой картины зрители могут ознакомиться с дальнейшей биографией полюбившихся им героев. Ростропович собирался на гастроли в Швецию. Хотел, чтобы с ним поехала жена. Начальство возражало. Ростропович начал ходить по инстанциям. На каком-то этапе ему посоветовали «напишите докладную». «Ввиду неважного здоровья прошу, чтобы меня сопровождала жена. Что-то в этом духе». Ростропович взял лист бумаги и написал, «Ввиду безукоризненного здоровья прошу, чтобы меня сопровождала жена». И для убедительности приваивал Галина Вишневская. Это подействовало даже на советских чиновников. Мой армянский дедушка был знаменит весьма суровым нравом. Даже на Кавказе его считали безумно вспыльчивым человеком. От любой мелочи дед приходил в ярость, и страшным голосом кричал «Абанамат!». Мама и ее сестры очень боялись дедушку. Таинственное слово «абанамат» приводило их в ужас. Значение этого слова мать так и не узнала до преклонных лет. Она рассказывала мне про деда, четко выговаривала его любимое слово «абанамат», похожее на заклинание, говорила, что не знает его смысла. А затем я вырос, окончил школу, поступил в университет, и лишь тогда вдруг понял — как расшифровать это слово. Однако маме не сказал. Зачем? Отправил я как-то рукопись в литературную газету. Получил такой фантастический ответ. Ваш рассказ нам очень понравился, используем в апреле нынешнего года, хотя надежды мало, с приветом, Цитриняк. Однажды я техреда Льва Захарча назвал случайно Львом абрамчем и тот вдруг смертельно обиделся. Я все думал, что же могло показаться ему столь уж оскорбительным? Конец, я понял ход его мыслей, сволочь. Моего отчества ты не запомнил, а запомнил только, гад, что я еврей. Пожилой зэк рассказывал, «А сел я при таких обстоятельствах. Довелось мне быть врачом на корабле. Заходит как-то боцман, жалуется на одышку и бессонницу. Раздевайтесь, говорю. Он разделся. Жирный такой, пузатый. Да, говорю, скверная у нас, милостивый государь, конституция скверная». А этот дурак пошел и написал замполиту, что я ругал советскую конституцию. Театр абсурда. Пьеса «В ожидании ГБ». Один мой друг ухаживал за женщиной. Женщина была старше и опытнее его. Она была необычайно сексуальной и любвеобильна. Друг мой оказался с этой женщиной в гостях, причем в огромной генеральской квартире. И ему предложили остаться ночевать, и женщина осталась с ним. Впервые они были наедине... И друг мой от радости напился. Очнулся голый на полу. Женщина презрительно сказала, мало того, что он не стоял. Он у тебя даже не лежал, он валялся. Это было после разоблачения культа личности. Из лагерей вернулось множество писателей. В том числе уже немолодая Галина Серебрякова. Ей довелось выступать на одной литературной конференции. По ходу выступления она расстегнула кофту, демонстрируя следы тюремных истязаний. В ответ на что циничный Симонов заметил, вот если бы это проделала Ахмадулина, впоследствии Серебрякова написала толстую книгу про Маркса, стала верна коммунистическим идеалам. С Ахмадулиной все не так просто. У режиссера Климова был номенклатурный папа, член ЦК. На Климове говорили, хорошо быть левым, когда есть поддержка справа. Ольга Форш перелистывала в санатории жалобную книгу. Обнаружила такую запись. В каше то и дело попадаются лесные насекомые. Недавно встретился мне за ужином жук-караед. — Как вы думаете, — спросила Форш, — это жалоба или благодарность? Это было в 70-е годы. Булата Акуджаве исполнилось 50 лет. Он тогда пребывал в немилости, литературная газета его не поздравила. Я решила отправить незнакомому поэту телеграмму. Придумал нестандартный текст, а именно «Будь здоров, школяр». Так называлась его ранняя повесть. Через год мне довелось познакомиться с Акуджавой. Я напомнил ему о телеграмме. Я был уверен, что ее нестандартная форма запомнилась поэту. Выяснилось, что Акуджава получил в юбилейные дни более ста телеграмм. 85 из них гласили «Будь здоров, школяр». Министр культуры Фурцева беседовала с Рихтером. Стало жаловаться ему на Ростроповича. «Почему у Ростроповича на даче живет этот кошмарный Солженицын? Безобразие!» «Действительно», — поддакнул Рихтер, — «безобразие. У них же тесно. Пускай Солженицын живет у меня». Как-то раз мне довелось беседовать со Шкловским. В ответ на мои идейные претензии Шкловский заметил, да, я не говорю читателям всей правды. И не потому, что боюсь. Я старый человек. У меня было три инфаркта, мне нечего бояться». «Однако я действительно не говорю всей правды, потому что это бессмысленно, да, бессмысленно!» И затем он произнес дословно следующее. «Бессмысленно внушать представление об аромате дыни человеку, который годами жевал сапожные шнурки!» Молодого Евтушенко представили Ахматовой. Евтушенко был в модном свитере и заграничном пиджаке. В нагрудном кармане поблескивала авторучка. Ахматова спросила, «А где ваша зубная щетка?» Мой двоюродный брат, Илья Костаков, руководил небольшим танцевальным ансамблем, играл в ресторане «Олень». Однажды зашли мы туда с приятелем, сели обедать. В антракте Илья подсел к нам и говорит, завидую я вам, ребята. «Идите, пьете, ухаживаете за женщинами, и для вас это радость, а для меня суровые трудовые будни». Знаменитому артисту Константину Васильевичу Скоробогатову дали орден Ленина. В Пушкинском театре было торжественное собрание, затем банкет, все произносили здравицы и тосты. Коробогатов тоже произнес речь. Он сказал, вот как интересно получается. Сначала, сначала дали орден Николаю Константиновичу Черкасову, затем Николаю Константиновичу Симонову, и, наконец, мне Константину Васильевичу Скоробогатову. Он помолчал и добавил, уж не в Константине ли тут дело, писатель Уксусов, Над городом поблескивает шпиль Адмиралтейства, он увенчен фигурой ангела натуральной величины. У того же автора коза закричала нечеловеческим голосом. Два плаката на автостраде с интервалом в километр. Первый «Догоним и перегоним Америку», второй «В узком месте не обгоняй». Галявкин часто наведывался в рюмошную Исаакиевского собора. Звонил оттуда жене, жена его спрашивала, где ты находишься? Да так у Исаакиевского собора однажды жена не выдержала. Что ты все делаешь у Исаакиевского собора? Подумаешь, Монферран.